Глава 15 Кто такой белоторы Дуф рассказывала на сегодняшней проповеди. «Епископ говорил о тебе дурное», — сказал Акль. «И даже рискнул порицать Марграфа. И вчера на Перу его не было. Как думаешь, почему? Мне нет дела до глупого Ланга». Луи глянул на зеркало клинка, удовлетворенно кивнул и убрал меч в ножны. «А вот тебе лучше уехать». Почему? Марграфу не понравилась моя игра? Марграфу не нравлюсь я. Из-за епископа Луи покачал головой. Акль ждал. Ладно, наконец решился Дарт. К чему скрывать то, о чем уже давно известно врагам? Ты знаешь, что я белотора короля Руго? Ты говорил. Знаешь, кто такой Беллатора? Я помню, ты говорил, что судить тебя может только сам король. Так и есть, подтвердил Луи. Мы, Белаторы стражи государя. Мы приносим вассальную клятву ему и только ему, и другой власти над нами нет. Мы убиваем и умираем за короля и за Франкию, и король доверяет нам то, что не может доверить другим. И сюда я прибыл не как вольный рыцарь, а как тайный королевский посланник Месси». «А почему тайный?» — спросил Акль. «Явный Месси уже был здесь, благородный Вальбер. Тоже королевский Белатора и мой друг. Прибыл сюда узнать, что на самом деле происходит в Марке. Эберт уже третий год не платит положенных налогов, ссылаясь на нападение с на недород. Месси должен был узнать, так ли это, и доложить королю. Но он не вернулся. И не вернулся никто из его спутников, а ведь с ним были опоясанные рыцари со своими людьми. Король Руго послал гонца в Лиль к марграфу Эберту. Эберт ответил, что посланник благополучно отбыл из Марки. «Должно быть, он заблудился в наших лесах или наткнулся на недобрых людей», — написал Эберт нашему Сюзарену. «И еще написал, что во Франкии много недобрых людей, которым не нравится король Руго, а потому он, Эберт, не удивлен случившимся». Очень дерзкий ответ. «Будь на троне не Руго, а Королус, такой ответ стоил бы Эберту головы». У Руго было два пути сделать вид, что он поверил, или собрать верных, наказать Эберта и поставить марграфом лильским более достойного. Но король выбрал третий путь. Он послал меня, узнать, действительно ли причастие на Эберт к пропаже Месси. И ты узнал, дрогнувшим голосом, произнес Акль. Да, кивнул Дарт. — я узнал. Я узнал, что Месси и его люди погибли, и даже узнал как. И еще я узнал, что в этом замешаны доверенные люди Марграфа, его капитан Петар. «В городе, говорят, Петар очень опасный человек», — с беспокойством проговорил Акль. «Он командует и городской стражей, и войском Марграфа. Эберт верит ему. Они росли вместе». Барсук сказал, Петар — молочный брат Марграфа. «Значит, так и есть. Барсук знает многое, и его уважают в Лиле. А Петара боятся». Говорят, Петар и его норман Огель — самые опасные люди в Марке. «Думаю, так и есть», — согласился Дарт. «Что, если они попытаются тебя убить?» «Уже», — усмехнулся Дарт. «И не единожды. Людей, которые напали на нас по дороге сюда, нанял Огель. Я видел его в трактире, где мы останавливались, помнишь? Здоровенный воин, заплетенный в косы бородой». «Я его не рассматривал», — смущенно произнес Акль. Знаешь, если такой, как я, станет разглядывать такого, как он, может выйти скверно. Не все, кто носит меч так благородный, как ты. Лучше быть незаметным. Ты прав, — не стал спорить Дарт. Я мог бы сказать, ничего не бойся, ведь ты мой друг. Но сейчас и здесь быть моим другом опаснее, чем быть никем. Позапрошлой ночью меня снова пытались убить. Им почти удалось, я оплошал» а потом еще раз оплошал, когда позволил Норману ускользнуть. «Вот почему я хочу, чтобы ты уехал. Я дам тебе денег, я останусь», — дослушал Акль, и тут же, сообразив, что перебил рыцаря, смущенно добавил, «Прости». «Это я должен извиниться», — покачал головой Луи. «Навлек на тебя беду? А ведь ты не из тех, чей долг умирать за Божью правду». «Да, я не из благородных», — проговорил Акль, не поднимая глаз но у меня тоже есть честь. Ты б не уехал, знай ты, что я в опасности. — Да, я остался бы, — признал Дарт. Но я мог бы тебя защитить, а ты меня нет. — Разве это имеет значение, если речь идет о чести? — пробормотал Акль. — Мальчик, — Луи вздохнул. — Твоя смерть мне не поможет, как и твоя жизнь. — Кто знает, — прошептал Акль. — Один раз я уже помог. Может, с Божьей помощью. Дарт задумался. Потом сказал так же тихо. «Хорошо, оставайся. Но обещай мне, что не будешь творить без моего слова. И будь осторожен, очень осторожен. Не выходи никуда. Не хочу, чтобы ты оказался в руках наших врагов. Надеюсь, твое заточение не продлится долго». «А что случится?» — насторожился Акль. «Я намерен пообщаться с капитаном Петаром», — жестко произнес Дарт заставить его ответить на некоторые неудобные вопросы. Я предполагаю, что он погубил месси по приказу Марграфа, но предположения недостаточно. Я должен услышать его признание сам. Только тогда я смогу доложить королю, что Марграф Эберт виновен в измене». «А если нет?» — спросил Акль. «Если Петар действовал по собственной воле? Тогда, по воле короля, Марграф должен его казнить. И я скажу ему об этом» ведь воля короля здесь — это я. — Эберт послушается? — Казнит молочного брата? — Не думаю. Думаю, он захочет меня убить. — Ты хочешь, чтоб тебя убили? — ужаснулся Акль. — Я рыцарь, воин господа. Мне ли бояться смерти? Дарт улыбнулся. — Пусть моей смерти боится Эберт, ведь скрыть ее вряд ли удастся, король узнает, с божьей помощью. Апитар — Апитар? — спросил Акль. Думаешь, и Петар будет тебя бояться? Он уже меня боится, усмехнулся Дарт. Почему ты так думаешь? Не боялся бы, не пытался бы меня отравить, и пояснил. Барсук мне рассказал. Этот северянин Огель заплатил слуге барсука и дал ему яд. Кто-то отравился, воскликнул Акль. Кто? Он подумал о Дув, ведь это она готовит им пищу. Никто не отравился, успокоил его Дарт. Слуга не захотел брать грех на душу. Признался, что наушничал северянину о нас. Но одно дело наушничать, а совсем другое — убивать. — Барсук простил его? — спросил Акль. — Я простил. И велел продолжать докладывать Огелю. То, что я велю. Он согласился? Дарт хмыкнул, и Акль понял, что спросил глупость. Простолюдины не спорят с рыцарями. Они соглашаются или умирают. По-другому никак. «Петар меня боится», — заключил дарт «И правильно боится. Потому что я его убью». «Потому что он убил королевского месси». «Он убил королевского месси Вальбера, моего друга», — с нажимом произнес Дарт. «Поэтому он умрет. И Марграфу придется это проглотить. А если он убьет тебя?» «Это невозможно», — отрезал дарт «Почему?» «Потому что я рыцарь короля и господа». Это значит, сам Бог на моей стороне.